Глава сотая Большие пушки на верхней палубе Гаргантюа изрыгнули пламя и дым. Вейтацкого угощения опередил звук. Два столба воды, взметнувшиеся в пятидесяти шагах перед глисером, возвестили о промахе в то же мгновение, как пушечный рев дал знать, что выстрел вообще произошел. Следующий выпалила одна из пушек на второй палубе, и Гевин крикнул Давай! Кип увидел, что гвардейцы, выстроившиеся по краям глиссера, сгруппированы попарно. Один обслуживал трубки, другой стрелял. Стрелок каждой команды держал в руке веревку, и по сигналу Гевина все они, начиная с тех, что были с краю, рывком потянули. Прежде чем Кип понял, что происходит, глиссер раскололся на несколько частей, и каждая команда внезапно оказалась сама по себе. Один рулевой и один стрелок. Аккуратно и быстро морские колесницы одна за другой отделялись от глиссера, так что их количество возрастало на глазах. Две, четыре, шесть, восемь. В конце концов, на центральном глиссере, сильно уменьшившемся в размерах, остался только Гевин с железным кулаком и Кипом. В воде позади них образовалась воронка, из которой вырвался столб воды. И Кип снова услышал рев корабельной пушки — Вслед за этим весь мир, казалось, превратился в сплошную канонаду. Борт Гаргантюана висал над ними все ближе, а восемь Глисеров с величайшим изяществом резали волны, не приближаясь друг к другу настолько, чтобы выстрел из одной пушки мог подбить сразу две цели. Волнение на море было сильным, и Кип порадовался тому, что его отец снабдил Глисер поручнями. Один был за его спиной, чтобы он не свалился с кормы, плюс два под руками, чтобы можно было схватиться. Кип увидел палубу Гаргантюа, открытую вопреки ожиданиям Гевина, однако в тот же момент буквально у Кипа на глазах кряхтящие моряки притащили и закрепили на бортах здоровенные деревянные щиты. Глядя в под красные очки, Кип видел этих людей, сияющих, словно они были освещены изнутри, отчетливо различимых даже сквозь защитный слой дерева. Глисер резко завернул на левый борт, и Кип едва удержался на ногах. Хотя особой опасности не было, он решил, что будет следить за большим кораблем и одновременно стараться подмечать более отдаленные угрозы в такой же позе, в какой стояли его отец и командующий, широко расставив ноги и присогнув колени, чтобы центр тяжести оказался ниже. Огромный руль Гаргантюа резко повернулся, И гигантская громада корабля с надутыми парусами принялась разворачиваться. Кип увидел, как вдоль борта раскрываются пушечные порты. По меньшей мере на трех уровнях. Не одновременно, но по степени готовности каждого из расчетов. Пушек было очень много. Из ближайшего вороньего гнезда, описав дугу, вылетел шар люксина размером с кошку. «Извлекатель!» — крикнул Кип. «На первой мачте!» Люксиновый шар раскололся в воздухе и вспыхнул. Объятый пламенем, он приземлился в воде в какой-то дюжине шагов по правому борту от их Глисера и поплыл, выбрасывая в воздух языки огня высотой в две стопы. Первая морская колесница резко свернула влево, едва не размазавшись о корпус Гаргантюа. На следующей, очевидно, не заметили огня за высокой волной, но те же волны спасли гвардейцев. Кельваторная струя «Гаргантюа» словно трамплин подбросила Глисер в воздух и перенесла через пламя. Гевин с железным кулаком обогнули пылающее пятно, стараясь держаться подальше, и снова приблизились к кораблю. — Мушкетер! На третий! Нет! Четвертой мачте! — выкрикнул Кип. — Проклятие ты! Даже мачты посчитать не способен! На юте «Гаргантюа» мельтешило около полудюжины человек, заряжавших вертлюжные пушки. Необходимость стрелять сквозь отверстия в заградительных щитах, кажется, ничуть их не смущало. Кип швырнул в них под красный, не имея представления, удалось ли ему куда-нибудь попасть, и тут же рухнул на палубу, когда одна из больших пушек, дождавшись, пока их глиссер поравняется с кораблем, рявкнула в нескольких стопах над его головой. Весь мир пропал в реве канонады и огромных, колышащихся облаках черного дыма, извергавшегося из пушечных жарул. Сквозь под красные линзы весь мир превратился в контуры, огромные вспышки орудийных выстрелов, резкие языки выхлестывающие из дул мушкетов, приглушенные разрывы гренат, призрачные тени людей. В следующее мгновение они вырвались из дымной пелены. Глиссер немедленно взял влево, оказавшись в самой тени форт Штевня. Гэвин с железным кулаком воспользовались возможностью зашвырнуть каждый по гринаде на палубу над своими головами. Снаряд Гэвина, окутанный красным люксином, прилип к обшивке. Гринада командующего была шипами и воткнулась в дерево. Двойной взрыв и ливень пылающих обломков возвестил об успехе их маневра. Ни одна из пушек по левому борту Гаргантюа еще не стреляла, так что Кип снова получил возможность ясно увидеть происходящее. Языки огня полыхнули, добираясь до грота, но были немедленно затушены фонтанами оранжевого люксина. Несколько тросов им удалось оборвать, но те, что всего лишь загорелись, также были спасены. «Держись крепче!» — крикнул Гевин. Глиссер лег на правый борт, чтобы набрать некоторую дистанцию, и, улучив момент, когда волна вскинула их наверх, Гевин метнул огромный шар пылающего, красного люксина в воронье гнездо на первой мачте. Тамошний цветомак увидел опасность и попытался отбить шар, но тот лишь распался на множество осколков, затопив пламенем всех, кто был на мачте. Впрочем, Кип едва успел это заметить, поскольку отдача от метания такого массивного снаряда, да еще в момент, когда Глисер находился в воздухе, отшвырнула их в сторону, и если бы они не врезались в верхушку соседней волны, то наверняка перевернулись бы. Вместо этого Глиссер всего лишь замедлил движение почти до полной остановки, поскольку командующего с Гевином на мгновение отбросило от трубок и развернулся боком к кораблю, подпрыгивая на волнах. Кип увидел, как с палубы на них наводят две вертлюжные пушки. В тот же момент из вороньего гнезда вывалился человек, объятый пламенем и с воплем полетел вниз, путаясь в вантах. Затем пушкарей закрыла стена пламени и расширяющегося желтого света. Четыре морские колесницы сомкнули ряды вокруг призмы. Пушки левого борта начали стрельбу, и Кип увидел, как одного из стрелков, стоявшего на корме своей колесницы, попросту смело. Щиты вдоль бортов корабля полыхали. Моряки и солдаты возились, пытаясь сбросить их в воду. Один из гвардейцев прочертил красным люксином вдоль всей длины корпуса Гаргантюа. И в тот момент, когда взревели пушки, люксин вспыхнул. Не прошло и нескольких секунд, как Гевин с командующим уже разогнали глиссер до первоначальной скорости. Засвистели мушкетные пули, покрывая воду рябью. Несколько стрелков-гвардейцев полили без передышки. Кип понял, что солдаты на корабле только сейчас начали выбираться на палубу. «Птицы!» — крикнул Кип, увидев стаю голубей, взметнувшуюся с палубы гаргантюа. «Голубей?» «Железные клевы!» — воскликнул один из гвардейцев. Кип, впрочем, тотчас потерял из виду и птицы сам корабль так сильно мотала глисер. Когда их подбросило в очередной раз, ему показалось, что его вот-вот вырвет. Что? Морская болезнь? В разгар сражения? Стараясь успокоить бунтующий желудок, Кип возрился на горизонт. Две из морских колесниц, потерявшие своих стрелков, отошли за пределы досягаемости выстрелов. Оставшиеся гвардейцы перебрались на одну колесницу, а вторую уничтожили, потянув за шнур, которым она была запечатана. Составлявший ее люксин располся по швам. Гевин не желал, чтобы секрет изготовления колесниц попал в руки врагов. Однако позади колесницы Кип вдруг увидел приближающуюся галеру. Маленькое суденышка стремительно двигали три ряда весел. Галеры на подходе, крикнул Кип. Он приставил глазам бинокль и его снова едва не вырвало, поскольку приближение изображения казалось увеличило и амплитуду качки. Без флага! сдавленно добавил он. Гэвин поднял взгляд. Скорее всего, какие-нибудь пираты в поисках легкой поживы. Это не люди Векио. Приглядывай за ними. И они снова ринулись в гущу схватки. Вынырнув из-под носа корабля к правому борту, они увидели, как одну из пушек снесло взрывом с нижней палубы. Она рухнула в воду в облаке дыма и полыхающих обломков, и один из черных гвардейцев издал торжествующий вопль. Кипу показалось, что это был перекрест. Мгновением позже один из голубей ринулся на перекрест и ударил его клювом в грудь. Клюв застрял. Перекрест поспешным ударом сбил птицу со своей груди. Голубь с плеском упал в воду и меньше чем через секунду взорвался. Только тут кип понял... Подобно хелхаундам, о которых им рассказывал инструктор Фиск, эти птицы действительно были птицами, но вражеские цветомаги пропитали их своей волей, настроив на выполнение одной единственной задачи — атаковать черных гвардейцев. А в данном случае их также снабдили небольшими гренадами, что означало, что вокруг Гаргантюа в данный момент кружили несколько десятков маленьких крылатых бомб. Маленьких, но умных Ну, в пределах умственных способностей голубей. И если сами по себе они не выглядели особенно страшными, результат их работы поистине ужасал. На глазах кипа полдюжины голубей атаковала колесницу, команда которой как раз готовилась зашвырнуть гренаду в оружейный порт. Секундой позже и стрелка, и рулевого разорвала в клочки». Кинутая женщиной гренада, не причинив никакого вреда, отскочила от деревянного щита. Вдоль этого борта щиты оставались нетронутыми и взорвалась в воде, лишь слегка царапав деревянную обшивку корпуса. Гаргантюа представлял собой настоящую плавучую крепость. Огонь его не брал. Он казался неуязвимым. — К трубкам! — приказал Гэвин командующему. Великан, по-видимому, мгновенно поняв, что тот имеет в виду, перехватил у Гевина его трубку и продолжил вести глиссер самостоятельно. «Кип, придержи меня за ноги!» — велел Гевин, уже принимаясь что-то творить между ладоней. «Навались всем весом!» Кип мгновенно повиновался, буквально рухнув к его стопам. Потом он проследил за взглядом Гевина. Стая оставшихся железных клювов направлялась прямо к ним. Поскольку на трубках остался только железный кулак, не было сомнений, что птицы их настигнут. Гевин закончил работу, когда первая птица была от него уже на расстоянии руки. Тогда он выбросил обе руки вперед, и из его ладоней взметнулась сеть, свитая, из желтого люксина, накрыв всю стаю. Потом Гевин с силой дернул сетку вниз, и Кип едва смог удержать его ноги. Впрочем, нагрузка длилась всего несколько секунд. «Имея дело с люксином, ты никогда не работаешь на расстоянии». Чтобы что-то бросить, необходимо бросить люксин. Чтобы швырнуть что-то на палубу, необходимо приложить усилия к люксину. Гевин использовал люксин как рычаг. Охватив птиц люксиновой сетью, он шмякнул всю стаю на палубу Гаргантюа. Птицы взорвались. Кип увидел пролетающую мимо половину человека и шлем. Шлем был не пустой. Гевин перебрался на свое место. Кип увидел, как над бортом перегнулся оранжевый цвет амак и принялся поливать люксином пылающий корпус корабля, пытаясь потушить пламя. Железный кулак тоже его увидел и метнул синий дротик в его череп. Извлекатель кувыркнулся через борт и плюхнулся в воду. «Они собирают мушкетные команды», — заметил железный кулак. Результат сказался практически немедленно. Очевидно, мушкетеры на палубе выставили вперед своих лучших стрелков, в то время как остальные, оставаясь сзади, перезаряжали и передавали им заряженные мушкеты. Чистота и точность выстрелов заметно возросли. Рулевой на колеснице позади них согнулся, своротив на бок свои трубки. Лодка перевернулась, и стрелок тоже оказался в воде. Гвардеет за бортом! крикнул Кип. Железный кулак и Гевин отреагировали немедленно. Воспользовавшись набежавшим гребнем, они заложили резкий вираж, так что Глисер развернула в обратную сторону еще до того, как набежала следующая волна. От неожиданной перемены направления их едва не снесло с палубы. Но ни Гевин, ни командующий не замедлили движение. Кип боялся, что поручень за его спиной вот-вот отломается, но тот оказался прочным. Его спутники сорвали с перевязей по гренаде и швырнули их по высокой дуге, затем бросили еще по одной. «Кип! Увидишь, мушкетера, швыряй под красный!» — крикнул Гевин. Они поспешили к бултыхающемуся в волнах молодому гвардейцу. «Я на трубках!» — сказал Гевин. Он взял обе трубки и направил шлюпку прямиком к тонущему. Кип боялся, что лодка может задеть пловца, но на гребне последней волны Гевин едва заметным движением отвернул нос, так что глиссер разрезал воду на расстоянии в ширину ладони от гвардейца. Железный кулак протянул руку в воду, спасаемый схватил его за руку, оба напрягли мускулы, и спустя секунду молодой гвардейц выскочил из воды, словно пробка. Кип не видел, какое действие оказали брошенные гренады на палубе корабля, однако мушкетный огонь слегка утих. Потом он увидел, что в их сторону разворачивают одну из вертлюжных пушек на нижней палубе. Остальные гвардейцы на морских колесницах стянулись к ним, поливая все вокруг красным люксином. Желтые извлекатели кидали бомбы-вспышки, чтобы ослепить и отвлечь внимание противника. Однако уже само то, что все они оказались в одном секторе, оказалось достаточной приманкой для канониров, чтобы они принялись разворачивать в их сторону большие пушки». Вопли ярости, боевые кличи, стоны раненых, резкие выкрики командиров, шипение люксиновых снарядов, треск мушкетов в отдалении, грохот пушек, свист больших мортир, щелканье парусов, плеск волн, шепот ветра, хрипы умирающих, визг выцветков. Все это вдруг куда-то отодвинулось, поблекло, заглохло. Кип слышал только гулкое, размеренное биение собственного сердца, до да нелепости замедлившееся. А фоном для него служил непрекращающийся шорох, похожий на затянувшийся вздох, словно шелест пляжа в отлив, когда вода уходит от берега. На мгновение его посетила дикая мысль, что он слышит, как солнечный свет ударяется о поверхность волн. Он увидел, как одна из гвардеек-лучниц натягивает тетиву. Вот ее кисть поравнялась с губами, и стрела слетела в тот же момент, как мушкетная пуля оторвала ей челюсть. Ух! Мир вокруг казался чересчур реальным, за пределами реального. Кип осознал, что видит весь спектр одновременно. Он видел вокруг десятки пушек. Глиссер шел прямиком в борт Гаргантюа, и Кип видел, как сияют люди, как сияют в их руках запальные фитили». Сквозь открытые порты он видел металлический блеск обручей на пороховых бочонках. Он мог видеть все прямо сквозь дымовую завесу. Кип протянул руку и разбросал веер сверхфиолетовых нитей, протянувшихся словно паутинки каждой пушки, каждому бочонку, какие только были в поле его зрения. Сверхфиолет, легчайший, стремительный, поражал цели почти в то же мгновение, в которое он их выбирал. Тогда Кип отдернул руку, и выбросил рой крошечных огненных кристаллов, настолько раскаленных, что они обжигали ему ладонь, несмотря на то, что он метал их с невообразимой скоростью. Волна удовлетворения прокатилась по его телу даже прежде, чем в ушах пророкотал следующий гулкий удар сердца. Огненные кристаллы достигли цели, и все мушкеты, все пушки, расположенные по штир-борту Гаргантюа, выпалили одновременно. Пушки, которые в этот момент заряжали. Мушкеты, над которыми стояли и хозяева с шомполами в руках. Заряженные мушкеты, которые передавали снайперам. Некоторые из пушек еще не успели зарядить, и Кип почувствовал досаду. Другие, наоборот, уже набили порохом, но не успели выкатить обратно на место, и они взорвались внутри корабля, проламывая дыры в обшивке и палубном настиле. Все судно покачнулось словно ударенная в бок от объединенной силы множество взрывов неплохо а потом на всех трех оружейных палубах одновременно взорвались пороховые бочонки в борту корабля появились новые дыры из которых рванулись языки пламени и дыма полетели обломки обшивки и пушек человеческие тела и части тел над шлюпками гвардейцев прокатился рев раздирая воздух Кип моргнул. Время вернулось назад. Он вернулся назад. Отовсюду звучали вопли. Ужасные, кошмарные. Он видел горящих людей с обугливающейся, слезающей кожей, которые бежали к борту, чтобы броситься в море. На всех трех оружейных палубах метались огненные всполохи. Глиссер содрогнулся, и Гевин с командующим сосредоточили на нем свою волю, чтобы вновь его разогнать. «Четыре корабля! В половине лиги отсюда!» — объявил Кип. Он чувствовал себя оглушенным, опустошенным. «Быстро! Под форт Штевень!» — сказал Гевин. «Не уверен, что это хорошее!» — начал командующий. «Под форт Штевень! В любую секунду на палубе появятся выцветки! У нас не будет другого шанса!» Железный кулак немедленно уступил, и они понеслись, заходя к кораблю во фронт. Мушкетных выстрелов уже почти не было слышно. Они нырнули под нос корабля, и железный кулак перехватил трубки, маневрируя глиссером так, чтобы все еще двигавшееся судно не переехало их пополам. Над их головами возвышался деревянный форт Штевень, выступающая балка на носу судна, настолько близко, что когда их поднимало очередной волной, кип невольно втягивал голову в плечи, боясь удариться. Гавин окутал один кулак горящим люксином, и, улучив мгновение, ударил в корпус корабля над собой. Когда волна отхлынула, Гевина вздернула в воздух, его кулак застрял в дереве. Кип попытался его ухватить, но промахнулся. «Оставь его!» — крикнул железный кулак. «Лучше смотри по сторонам, поджигай всех, кого увидишь!» Теперь Кип видел, что Гевин продолжает извлекать, невзирая на то, что его тело болталось, подвешенное за одну руку. Я, наверное, не смог бы даже просто висеть вот так на одной руке. А Гевин одновременно еще и извлекал. Причем, судя по всему, творил что-то ужасно сложное, иначе это не заняло бы столько времени. Наконец он закончил. Глиссер подняла на очередной волне, и Гевин спрыгнул на палубу, элегантно, словно танцор. — У нас две минуты, — проговорил он. — Надо чем-то занять их цветомагов. И они вновь пустились вокруг корабля. Командующий подавал ручные сигналы трем оставшимся морским колесницам. Те, исчерпав свой запас гренад, сосредоточились на швырянии люксиновых шаров, время от времени умудряясь забрасывать их в большие дыры, проделанные киповыми взрывами. В разгаре схватки одной из команд удалось обрезать все снасти на фок мачте, а другая подожгла треугольный парус спереди. Однако грот оставался целым, и грот мачта стояла неколебимо. Огромный корабль казался... Неуязвимым. Гевин устремился к перевернувшейся морской колеснице и уничтожил ее. Прошло еще, наверное, около 30 секунд, на протяжении которых они расширили круг, отойдя от корабля больше, чем на сотню шагов. К этому моменту многие из больших пушек уже молчали. Корабль находился в достаточной близости, чтобы по-прежнему быть угрозой, но и на достаточном отдалении, чтобы их можно было достать разве что очень удачным мушкетным выстрелом. Призма и еще одна крепко сложенная черная гвардейка остались единственными, у кого еще хватало силы и выносливости, чтобы продолжать магическую бомбардировку Гаргантюа. Гранат не оставалось ни у кого. Лучницы стратили практически весь свой запас стрел, а четыре корабля, замеченных кипом ранее, два маленьких галеона и две каравеллы, неуклонно приближались. Гевин тихо выругался. «Если это не произойдет...» «В течение следующей...» Его слова прервал звук глухого, но невероятно мощного удара, казалось, сотрясшего само море до основания. Кип бросил взгляд на Гевина. Как ни странно, его отец казался чем-то опечаленным. Их пороховой погреб находился ниже вытерления, чтобы туда было сложнее попасть случайным выстрелом. «Да уж, не повезло бедолагам». Когда дым начал рассеиваться, кип увидел, что по обеим сторонам корпуса, посередине корабля зияют огромные дыры. Со страшным скрежетом и треском дерева грот мачта принялась крениться на бок, словно человек, собирающийся выброситься за борт, сыпля стрелками из обоих вороньих гнезд и выламывая ослабленную палубу шкафута. Немногочисленным счастливчикам удавалось спрыгнуть с палубы в море, Повсюду бушевало пламя. Новые, менее масштабные взрывы трещали, словно кукуруза, на противне. Потом шкафут не выдержал, мачта рухнула, и судно сложилось пополам. Передняя половина огромного корабля, к удивлению Кипа, ушла под воду почти мгновенно. Гораздо быстрее, чем можно ожидать от сооружения, целиком сделанного из дерева. Карма завалилась на бок, ее вскрывшиеся палубы зияли, словно открытые раны огромными бурлящими глотками, засасывая в себя морскую воду. Одна за другой пылающие палубы гигантского корабля уходили под воду, шипя и плюдясь, извергая на поверхность деревянные обломки и искалеченные человеческие тела. «Зачистим пловцов?» — деловито спросил железный кулак еще прежде, чем корабль полностью скрылся под волнами. Гевин взглянул в сторону приближающихся кораблей. зачистим а Командующий имел в виду, нужно ли нам убить тех, кто остался в живых. Среди них есть выцветки? спросил Гевин. Вроде не заметил, отозвался железный кулак. Но это не значит, что их там нет. Я тоже ни одного не видел, подтвердил гвардеец, которого они прежде вытащили из воды. Кип смотрел, как остатки Гаргантюа скрываются под волнами. На поверхности плавало множество мусора, но не так уж много людей. А ведь Гевин говорил, что на борту было порядка семисот человек. «Орхолам, смилуйся над ними, ибо твой призма не милует никого». «Нет», — наконец произнес Гевин. «Лучше пускай это останется загадкой и пищей для буйных сплетен. Еще четыре мы сегодня не потопим. Давайте-ка, по домам». Они отошли на две лиги, чтобы перегруппироваться. Другие морские колесницы последовали их примеру, И не без труда колыхаясь на волнах, им удалось вновь сформировать большой глиссер. Они потеряли семерых гвардейцев. Еще у одной гвардейки в локте засела пуля. Она останется калекой на всю жизнь. Повреждения других были менее серьезными. Ожоги, небольшие порезы, потянутые мышцы из-за слишком резкого маневрирования. Одному парню мушкетная пуля обожгла шею, оставив длинный след на коже, который впоследствии должен был превратиться в шрам. Казалось, это доставляло ему какое-то извращенное удовольствие, а ведь на волосок левее пуля перебила бы сонную артерию. Перекрест смотрел вокруг широкими глазами, часто моргая. Впрочем, он остался целый и невредим. Молод! проговорил Перекрест. Ты действительно это сделал, или мне показалось? Он обратился к черным гвардейцам. Я единственный, кто видел, как он взорвал половину этого чертового корабля! — Я тоже видел, — отозвался один. Другие закивали, хотя и не все. — Мы видели, — подтвердил железный кулак. — Молодец, молод, Неплохо сработано. — Неплохо? — вскричал перекрест. — Да это было грандиозней орхоламовой задницы! Гвардейцы рассмеялись, и даже железный кулак ухмыльнулся и не стал отчитывать его за ненормативную лексику. А потом, когда весь корабль взлетел на воздух, это тоже был ты? Спросил Перекрест. Нет, это уже он. Кип кивнул на отца. Он исподволь разглядывал Гевина. Тот смотрел на него со странным напряжением во взгляде, который не был полностью одобряющим. Кип думал, что отец будет им гордиться, однако вот оно опять. Это чувство, будто в глубине души Гевин что-то от него утаивает, избегает принять его полностью. «Как вы это сделали?» — спросил Гевина один из гвардейцев. Кажется, его имя было Норл. Гевину вопрос не понравился. На какое-то мгновение Кипу показалось, что он вообще не собирается отвечать, но потом его взгляд скользнул по оставшимся черным гвардейцам. Сегодня они потеряли едва ли не половину своего состава. «Я создал из крысы голема и заставил ее отправиться к пороховым бочкам и там взорваться», — тихо отозвался Гевин. Такие вещи обычно приходят в голову выцветкам, так что наверняка у них кто-нибудь стоял на страже, чтобы предотвращать подобные попытки. Но я решил, что первый взрыв может дать мне шанс. И не ошибся. «Но ведь делать големов запрещено!» — не удержался Кип. В ту же секунду он понял, что сморозил глупость. Уловка сработала. Весьма вероятно, что она спасла им всем жизни. В любом случае, несомненно, решила исход сражения — «Это уже мне решать, что запрещено, а что нет», — отозвался Гевин. Но в его голосе не было резкости, в нем звучала усталость. «Сейчас мы поедим, потом перевяжем раны, насколько сможем, и отправимся домой». Они ели в молчании. Каждый ощущал рядом с собой пустые места. Да, они победили. Они уничтожили семьсот слишком человек, потеряв всего семерых. По любым меркам это была не просто победа, это была великая победа. И тем не менее гвардейцы сидели молча и жевали чисто механически. Не потому, что были голодны, но поскольку были достаточно дисциплинированы и понимали, что после тяжелого сражения их телам необходима поддержка. «Это повторяется раз за разом», — произнес железный кулак. Они сидели на палубе, жуя галеты и колбасу. — Вот и сегодня вы снова это сделали. — Что, потопил корабль? — переспросил Гевин. Кажется, попытка вернуться к прежнему беззаботному тону стоила ему некоторого усилия. Но он был призмой, он должен был показывать пример. Железный кулак отказался взять приманку. — Этот корабль мог уничтожить половину нашего флота еще до того, как мы бы добрались до Аташа. Однако мы даже не знали о его существовании. И вот угрозы больше нет. Так что для этих идиотов-генералов ее словно бы никогда и не было. Мы, конечно, расскажем им о том, что здесь сегодня произошло. Найдутся те, кто нам не поверит. Большинство решит, что мы преувеличиваем, чтобы выставить себя в лучшем свете. Но даже те, кто нам поверит, не будут знать, «Через что мы прошли?» «У них не будет представления о том, как это было в действительности...» Гевин едва заметно повел плечами. «И вы делаете это постоянно, с тех самых пор, как закончилась война. Вы спасаете людей, а они даже не знают об этом. Вы останавливаете войны, топите пиратов, уничтожаете выцветков...» «В одиночку расправляетесь с разбойными шайками. И все это без малейшей похвальбы, даже не прося благодарности. Воистину, вы тот, кто сражается впереди», — закончил железный кулак. «Промахос». Какое-то время Гевин молчал. «Сегодня мы все были промахосами». «Спектр давным-давно даровал вам этот титул, а потом забрал обратно». Они могут забрать у вас титул, мой господин, но ваше имя им никогда не отобрать. У нас в Черной Гвардии знают, что значит истинное, тайное имя. Имя, показывающее, чем человек является на самом деле. Вы — Промахос, милорд Призма. Промахос, — в полголоса повторили другие гвардейцы. Промахос, — Еще раз сказал железный кулак, скрепляя имя. «Я благодарен вам, Промахос, за все, что вы сделали и о чем я не знаю. За цену, которую вам пришлось заплатить и значение, которое я не понимаю. За то, что вы делаете то, чего другие не могут или не хотят делать. Спасибо вам. И знайте, Черная Гвардия была учреждена с двумя целями следить за врагами призмы и одновременно за самим призмой. Из-за последнего вы всегда нам не доверяли и были правы. Но сегодня я говорю вам, что до тех пор, пока я жив и дышу, Черная Гвардия никогда не обратится против вас. Это великая честь служить вам, Промахос, и мы будем служить вам кровью и костью. «Кровью и костью!» — повторили гвардейцы. «Кровью и костью!» Закончил Железный Кулак, скрепляя их клятву. гавин не мог заставить себя глядеть им в глаза. «Я не тот, кем вы меня считаете!» Очень тихо проговорил он. «Это вам я служил последние десять лет!» — спросил Железный Кулак. «Мне!» «В таком случае, мой господин, возможно, вы не тот...» «Кем сами считаете себя?» Внезапно Гевин сверкнул улыбкой. Казалось, он вдруг снова стал самим собой. «Упрямство в вас! На лигу в поперечнике, а, командующий?» «И на две лиги в глубину», — подтвердил железный кулак. «Не забывайте об этом!» Он встал и повернулся к своим гвардейцам. «Ну ладно, лентяи, готовьсь! Пора возвращаться!» «Завтра мы повторим все снова».